Глава шестая. Две с лишним недели спустя мы вышли из наполненного тысячами представителей разных миров зала совета Лиги планет в звездную ночь. Позади все еще слышались приветственные крики, которые мы постоянно слышали все это время с того момента, как наш потрепанный крейсер опустил с я около башни совета. В ней нам был оказан такой прием, какого еще не был удостоен никто и никогда. И даже теперь, когда закончилось шумное заседание и все его участники могли лететь домой в свои родные звездные системы, крики и аплодисменты не смолкали. Затем из темноты возник и сел рядом с нами звездный крейсер. Представитель Антароса вошел в него, крейсер тут же взмыл в звездное небо и растворился в темноте, а перед нами уже появился другой корабль. Прибывший за представителем Ригеля и он тоже исчез. За ним последовали еще и еще. Звездные корабли пребывали из темноты один за другим, и каждый у н о с и л домой члена совета Лиги планет. Мы наблюдали, как они появляются, как улетают в темноту, направляясь к полярной звезде Фомальгату и Алголю, и даже к солнцам, расположенным на самых окраинах галактики. Звездные корабли улетали один за другим, пока перед нами не осталось всего три крейсера, ожидавших нас самих, чтобы отвезти домой. Мы еще немного постояли в молчании и, вдруг, повинуясь внезапному импульсу, одновременно запрокинули головы вверх. На небесах мерцало множество солнц, крошечных точек света, усыпавших весь космос. Некоторое время мы глядели на них, отыскивая три звезды далекие друг от друга, великолепную блестящую золотом капеллу слева, пламенно красный Арктур справа, а между ними маленькую желтую звездочку, крошечную песчинку света, которой обращались глаза и сердца всех людей, странствующих по Вселенной. Мы смотрели на эти три звездочки. Затем д ж о р д а х а т поднял руку и указал на ярко пылающий шарик света, звезду, висящую низко над горизонтом. Смотрите, тихо сказал он, это туманность. Мы молча взирали на нее, мысленно вернувшись к моменту, когда пробирались сквозь яростные потоки пламени к странной планете в центре туманности. Мы сражались за всю нашу вселенную и победили, но обрекли тот мир на гибель. Затем все так же не говоря ни слова мы взялись за руки и повернулись к ждущим нас кораблям, а потом и они, хотя мы этого уже не увидели, канули в темноту, направляясь от канопуса через бездны пространства, через вечную тишину космоса каждый к своей звезде.